Глава 11. Золотой путь. В конце 15 века мир изменился. Апокалипсис, которого так боялся Колумб, не случился, по крайней мере, в Европе. Множество дальних экспедиций отправлялись из Испании, и Португалии, в Америку, Африку, Европу и, в конце концов, в Азию. В процессе этого были открыты новые торговые пути. В некоторых случаях они служили продолжением уже существующих, других заменяли собой старые. Идеи, товары и люди стали перемещаться дальше и быстрее, чем когда-либо в человеческой истории, к тому же в больших количествах. Новый рассвет передвинул Европу в самый центр, окутал ее золотым сиянием и благословил золотым веком. Возвышение Европы, однако, принесло ужасные страдания вновь открытым народам. Все имело свою цену величественные соборы, прославленные произведения искусства и все возрастающий, начиная с XVI века, уровень жизни. Все это оплачивали народы, которые жили за океаном. Европейцы не только открывали новые земли, но и захватывали их жителей. Это стало возможно благодаря хорошо развитым военным и морским технологиям, которые обеспечивали европейцам преимущество над народами, с которыми они входили в контакт. Становление эпохи империи и рост Запада были обусловлены насилием в широких масштабах. Просвещение и век разума, движение в сторону демократии, гражданских свобод и прав человека не были результатом невидимой цепи событий, связывающих современность с античными Афинами или естественным положением дел в Европе. Это были плоды политического и экономического успеха на дальних континентах. Все это казалось невозможным, когда Колумб ставил паруса в 1492 году. Когда мы читаем его бортовой журнал, то чувствуем, что он наполнен волнением и страхами, оптимизмом и страстным желанием. Колумб должен был найти великого хана, который сыграл бы важную роль в освобождении Иерусалима, но путешествие вполне могло закончиться смертью и катастрофой. Он направлялся на восток, как он писал, цитата, Не по привычному пути, а по пути на Запад, по которому до этого, наверное, еще никто не проходил. Конец цитаты. Тем не менее, у этой амбициозной экспедиции были прецеденты. Путешествия Колумба и его команды стали частью длинного и успешного периода исследований, в ходе которого перед христианскими державами на Пиренейском полуострове были открыты новые районы в Африке и Восточной Атлантике. Частично это произошло из-за желания добраться до золотых рынков Западной Африки. Ресурсное богатство этого региона передавалось в легендах. Ранние мусульманские писатели называли его землей золота. Некоторые утверждали, что цитата ⁇ Золото растет там в песке, совсем как морковь, и его собирают на восходе. ⁇ Конец цитаты. Другие думали, что у воды там магические свойства, из-за которых драгоценности растут в темноте. Выход с золота был потрясающим и имел огромный экономический эффект. Химический анализ показывает, что египетские монеты тонкой чеканки были сделаны из золота, добытого в Западной Африке, которое перевозили по транссахарским торговым путям. Большая часть коммерческого обмена с периода поздней античности контролировалась купцами Вангара. Малийцы по происхождению эти племена играли примерно такую же роль, как и сагдийские купцы в Азии, перемещаясь по трудным дорогам и создавая перевалочные пункты вдоль опасных маршрутов в пустыне, что позволило им осуществлять торговлю на дальних дистанциях. Увеличение торгового трафика привело к необходимости создания сети оазисов и торговых баз, а также развитию и процветанию торговых городов, например, Дженне, Гау и Тимбукту, где появились королевские дворцы и прекрасные мечети под защитой стен изображенного кирпича. В начале XIV века Тимбукту, в частности, был не только важным коммерческим центром, но и убежищем для ученых, музыкантов, художников и студентов, которые собирались у мечетей Санкоре, Дженгире-Бер и Сиди-Яхья, служивших маяками интеллектуального дискурса и домом для бесчисленных манускриптов со всей Африки. Неудивительно, что регион привлекал внимание за тысячи миль – Хаир буквально онемел от изумления, когда в XIV веке Манса Муса, или царь царей империи Малийцев, преданный и честный человек, каких не было до того, прошел через город по пути в Меку, совершая паломничество в сопровождении огромной свиты и везя с собой огромные суммы золота в качестве даров. Во время своего визита он потратил на рынки просто огромную сумму, и многие полагали, что такое вливание капиталов могло вызвать депрессию в районе Средиземноморья и Среднего Востока. Писатели и путешественники из дальних земель стали тщательно фиксировать происхождение династии Малийских царей, а также дворцовые церемонии Тимбукту. Знаменитый путешественник из Северной Африки, Ибн Батутта, например, проехал всю Сахару, чтобы увидеть этот город и самого Мансу-Мусу. Правитель вышел из дворца в золотой тюбитейке и тончайшей туники из наилучшей красной ткани. За ним следовали музыканты, которые играли на золотых и серебряных музыкальных инструментах. Затем он вошел в богато украшенный павильон, декорированный золотой птицей размером с сокола, чтобы выслушать дневные новости со всей империи. Учитывая потрясающее богатство, которое находилось в распоряжении короля Ибн-Батута, был разочарован тем, что дары Мансы-Мусы были не столь щедры, по крайней мере, для него. «Это скупой король», — писал Батута, — «никто не может ждать от него хороших даров». Конец цитаты. Интерес христианской Европы также подогревался рассказами о легендарных богатствах, которые можно было услышать на рынках в Египте и вдоль побережья Северной Африки, где торговали золотом, в таких городах, как Тунис, Сиута и Буш, которые целыми столетиями были пристанищем торговцев из Пизы, Амалфи и, прежде всего, Генуи, главного канала сбыта африканского золота в Средиземноморье. Несмотря на существующие торговые контракты, в Европе не очень понимали, каким именно образом золото попадало в прибрежные города или то, как работали компании, которые доставляли слоновую кость, горный хрусталь, кожу и черепаховые панцири из самого Лимпопо на побережье Суахили, вглубь Африки, а также к Красному морю, Персидскому заливу и Индийскому океану. С точки зрения Европы Сахара была одеялом, скрывающим остальную часть континента за завесой тайны. Не было никакой возможности узнать, что скрывалось за узкой плодородной полосой на побережье Северной Африки. В то же время существовала определенная уверенность в том, что за пустыней находятся огромные сокровища. Некоторые сведения были аккуратно зафиксированы в знаменитом каталанском атласе, который был изготовлен по заказу Педро IV Арагонского в конце XIV века там есть изображение темнокожего правителя предположительно мансы мусы одетого по западной моде в руках у него изображен огромный золотой самородок а в заметке рассказывается о масштабе его богатства цитата запасы золота в его стране так велики говорится там что это самый богатый и благородный король на земле конец цитаты Долгое время, однако, попытки добраться до золота и других сокровищ Западной Африки напрямую оказывались бесплодными. Скудная береговая линия, там, где сейчас находится Марокко и Мавритания, не была щедра на сокровища, и казалось, что нет смысла плыть за сотни миль на юг в негостеприимную и необитаемую пустыню в неизвестность. Однако в XV веке мир начал медленно открываться. Экспедиции в Восточную Атлантику и вниз по Африканскому побережью привели к открытию нескольких групп островов, включая Канарские, Азорские и Мадейру. Они увеличивали шансы на дальнейшие открытия и, кроме того, стали полноценными прибыльными оазисами, климат и плодородная почва которых идеально подходили для выращивания различных культур, таких как сахар, который не только экспортировали в Бристоль и Фландрию, но и довозили до самого Черного моря. К тому времени, как Колумб отправился в путь, только Мадейра производила более трех миллионов фунтов сахара в год, хотя и за счет того, что один ученый называл «экоцидом». Леса были расчищены, а неместные виды животных, например, кролики, расплодились в таких количествах, что это больше напоминало «кару Господню». Несмотря на то, что амбициозные правители Кастилии, которые постепенно консолидировали власть на большей части Иберийского полуострова, положили глаз на этот новый мир, инициативу перехватили португальцы. Начиная с XIII века Португалия активно создавала торговые пути между Северной и Южной Европой и рынками Африки. Еще во времена короля Дениса, правил в 1279-1325 годах, Большие транспортные корабли регулярно отправлялись в, цитата, Фландрию, Англию, Нормандию, Британию и Ла-Рошель, конец цитаты, а также в Севилью и другие части Средиземноморья с товарами из мусульманской Северной Африки и других мест. Теперь же амбиции Португалии стали расти, так же как и ее мощь. Для начала Генуя была выдавлена с рынка торговли золотом. Затем в 1415 году, после многих лет планирования, Сеута, мусульманский город на побережье Северной Африки, был захвачен. Это было больше, чем просто заявление о намерениях, так как данное завоевание имело стратегическое и экономическое значение. На самом деле такие действия оказались непродуктивными, поскольку были сопряжены со значительными расходами, привели к ухудшению долгосрочных коммерческих связей, а также испортили отношения с местным населением, в частности из-за проведенной в главной мечети города, которая была превращена в православную церковь, мессы. Это воинственное позерство было частью вражды по отношению к исламу, которая в то время возрастала по всему Иберийскому полуострову. Когда Генрих Мореплаватель, сын короля Португалии, в 1454 году написал папе письмо с просьбой признать монополию на плавание по Атлантике, он говорил, что им движет желание достичь цитата Индейцев, которые, как говорят, восхваляют имя Христова, так что мы смогли бы убедить их прийти на помощь христианам в борьбе с сарацинами. Конец цитаты. Эти огромные амбиции не в полной мере описывают всю ситуацию, так как просьбы португальцев узаконить их экспансию были нацелены не столько против соперников, сколько против исламского мира. На самом деле успех Португалии был обусловлен не разногласиями с мусульманскими торговцами и не разрушением традиционных рынков, а появлением новых. Особенно важным стало открытие группы островов в Западной Атлантике, что способствовало продолжению разведки. Гавани и убежища на этих островах служили базой, на которой корабли могли пополнить запасы провизии и свежей воды, и благодаря этому корабли могли уплывать гораздо дальше от дома, находясь в большей безопасности. Начиная с середины 15 го столетия, в рамках расширения власти Португалии и установления контроля над важными морскими путями, стали основываться колонии. Арген, неподалеку от западного побережья современной Мавритании, сан джорджи домина на побережье Атлантики возле современной Ганы, были построены как крепости, в которых располагались обширные склады. Такие действия были предприняты для возможности точной каталогизации импортных товаров. Это было важно для португальской короны, которая настаивала на том, что, начиная с середины 15 века, торговля с Африкой являлась королевской монополией. Была создана административная структура, которая должна была быть запущена в действие в каждой новой точке расширяющейся морской сети Португалии. Когда совершались новые открытия, например, острова Кабо-Верде в 1450-х годах, использовался испытанный и проверенный шаблон. Костильцы в это время не сидели на месте. Они пытались ослабить хватку португальцев на вновь приобретенных точках путей, ведущих на юг, используя против кораблей, идущих под флагом противника, открытую силу. Страсти поутихли после заключения Алкосавашского договора в 1479 году. Это, с одной стороны, давало Кастилии контроль над Канарскими островами, а с другой — она упускала власть над другой группой островов и контроль над торговлей с Западной Африкой. Тем не менее, это была невысокая политика, борьба за папские гранты или королевское соревнование за территориальные владения, открытые в Африке и изменившие судьбы Западной Европы. Настоящий прорыв произошел, когда капитаны кораблей поняли, что помимо торговли маслом, кожей и золотом, новые земли открывали гораздо более впечатляющие перспективы. Как и много раз до этого в истории Европы, самую большую прибыль можно получить на торговле людьми. В XV веке начался бум торговли африканскими рабами, и оказалось, что это очень прибыльное занятие. Наблюдался определенный спрос на рабочую силу для работы на фермах и полях в Португалии. Рабы поставлялись в таких количествах, что крон принца, который спонсировал первые экспедиции, сравнивали ни с кем иным, как с Александром Великим — Так как он начал новый век империй. Это было незадолго до того, когда дома богачей стали описывать как цитата полные рабов мужчин и женщин. Конец цитаты, что позволяло их владельцам использовать свой капитал в других местах и становиться все богаче. Совсем немногие проявляли моральное отвращение к порабощению людей, захваченных в Западной Африке, хотя большинство источников говорили об эмпатии. Один из португальских летописцев говорит о стонах, воплях и слезах группы африканцев, которых захватили в одном из походов на западном побережье и привезли в Лагос в 1444 году. Когда пленным стало ясно, что теперь необходимо расстаться, цитата, «отделить отцов от сыновей, мужей от жен, братьев от братьев», конец цитаты. печаль их была велика, это почувствовали даже те, кто просто наблюдал за событиями. — Какое сердце даже самое жесткое не пронзит чувство жалости при виде этой компании! — отмечал один из наблюдателей. Однако такая реакция была редкостью. Обычно ни продавцы, ни покупатели не заботились о тех, кого продавали. Тоже можно сказать и о короне, которая видела в рабах не только дополнительную рабочую силу, Но и источник дохода за счет пятины, налога на одну пятую доходов от торговли с Африкой. Соответственно, чем большее количество рабов привозили и продавали, тем больше получала корона. И даже летописец, который утверждал, что был тронут тем, что увидел на причале в Лагосе, не испытывал никаких сомнений, когда два года спустя участвовал в походе за рабами, в котором женщина и ее двухлетний сын, собиравшие ракушки на пляже, были захвачены в плен вместе с 14-летней девочкой, сопротивлявшейся так яростно, что потребовалось трое мужчин, чтобы затолкнуть ее в лодку. В конце концов сообщает летописец как бы между прочим у нее цитата была приятная внешность для уроженки гвинеи конец цитаты мужчин женщин и детей обычно отлавливали как диких зверей на охоте некоторые убеждали кронпринца принца снарядить несколько судов и отправиться в поход он не только одобрил эту идею но и цитата приказал соорудить щиты с крестом ордена иисуса христа по одному на каждый корабль конец цитаты Работорговля теперь находилась под патронажем как короны, так и бога. Большие заработки впечатлили далеко не всех в Европе. Один из путешественников из Польши в конце XV века был поражен отсутствием утонченности и элегантности у жителей страны. «Португальские мужчины», — писал он, цитата, — «грубы, бедны, им не хватает хороших манер, кроме того, они невежественны, несмотря на их претензии на мудрость», — конец цитаты. Что касается женщин, цитата, «лишь немногие из них красивые почти все они мужеподобны, хотя в целом у них красивые черные глаза», конец цитаты. «Помимо этого у них великолепные зады», добавлял он, цитата, «настолько изобильные, что, говоря по правде, во всем мире вряд ли найдется что-то приятнее глазу», конец цитаты. Тем не менее, следовало отметить, что кроме всего прочего, женщины были непристойны, жадны, непостоянны, посредственны и развратны. Хотя работорговля оказала большое влияние на экономику Португалии, роль, которую она играла в освоении и разведывании длинного африканского побережья в 15 веке, была важнее. Португальские суда продолжали плавать в южном направлении в поисках добычи, обнаруживая каждый раз, что чем дальше они заплывали, тем менее защищенными были поселения. Любопытных старейшин деревень и вождей, которые выходили, чтобы встретить суда, прибывающие из Европы, убивали на месте, а их щиты и копья забирали в качестве трофеев для короля или кронпринца. Вдохновленные возможностью получения богатой и легкой наживы, исследователи продолжали движение вдоль африканского побережья в последней четверти XV века. В дополнение к походам за рабами королем Португалии Жуаном II были отправлены корабли с эмиссарами. Он был заинтересован построить тесные взаимоотношения с могущественными местными правителями, чтобы оградить интересы своей страны от испанцев. Одним из таких представителей был никто иной, как Христофор Колумб. Он использовал свой опыт, чтобы рассчитать, что может понадобиться для обеспечения других дальних плаваний. В ожидании своего путешествия он также пытался использовать новую информацию о длине африканского побережья, чтобы оценить примерный размер земли. Другие исследователи жили настоящим. В 1480-х годах Диогукан открыл устье реки Конго, проложив путь для официального обмена посольствами с могущественным правителем этого региона, который согласился принять христианство. Это порадовало португальцев, которые использовали эту возможность, чтобы улучшить свои отношения с папой в Риме, особенно когда король Конго развязал войну со своими врагами под знаком креста. В 1488 году южного окончания континента достиг исследователь Бартоломео Диаш, который дал ему название «Мыс-бурь», прежде чем вернуться домой из полного опасности путешествия. Португалия ревностно охраняла свои завоевания, поэтому, когда Колумб прибыл к Жуану II примерно в конце 1484 года с предложением отправить экспедицию на запад через Атлантику, он не был услышан. Хотя португальский король был заинтересован в достаточной степени, чтобы, цитата, тайно отправить корабли и попытаться сделать то, что Колумб предлагал, конец цитаты, даже драматические открытия Диаша не повлекли за собой предположение, что главной задачей Португалии являлось удержание завоеванных земель в тех частях нового света, с которыми она уже вошла в контакт, нежели продолжение экспансии. Все изменилось, когда Колумб нашел спонсоров в лице Фердинанда и Изабеллы, правителей Кастилии и Арагона, и в 1492 году отправился в путь. Новости о его открытиях по ту сторону Атлантики привели Европу в восторг. Новые земли и острова, как полагал Колумб, были частью Индии до обнаружения Ганга. Так он писал Фердинанду и Изабелле по пути обратно в Испанию. Эти новые территории были, цитата, «безгранично плодородны, вне всякого сравнения с другими», конец цитаты. Специи росли там в таких огромных количествах, что их невозможно посчитать. Там же были большие, цитата, «залежи золота и других металлов, только и ждущих, чтобы их начали разрабатывать», конец цитаты, а также возможности внешней торговли с материком, принадлежащим великому хану. Хлопок, мастика, алоэ – Ревень, специи, рабы и тысячи других ценных товаров. Все можно было найти здесь в изобилии. Колумб был смущен и озадачен тем, что он обнаружил место культурных людей, которых он ожидал встретить. Он увидел местных жителей, которые расхаживали на и, как казалось, были абсолютно примитивны в то время как они были, цитата, «очень хорошо сложены, с красивыми телами и приятными лицами». Отмечал он, они также были доверчивы и приходили в восторг от даров в виде бусин и даже разбитых стеклышек и керамики. Они понятия не имели об оружии, когда им демонстрировали мечи, они брали их за лезвие, раня себя по незнанию. В некоторой степени это были хорошие новости». Те, кого он встретил, цитата, «чрезвычайно кроткие и не знают зла», — говорил он. Они, цитата, «знают, что на небесах есть Бог и уверены, что мы пришли с небес. Они быстро запоминают молитвы, которым мы их обучаем, и научились знамению креста», — конец цитаты. Обращение к святую веру, по мнению Колумба, было всего лишь делом времени. Копии письма, которые рассказывало об экстраординарных открытиях, разошлись так быстро, что различные предположения высказывались в Базеле, Париже, Антверпене и Риме еще до того, как Колумб и его команда вернулись в родные воды. К этому моменту уже было создано то, что некоторые историки называют цитата сетью преувеличений, заблуждений и откровенной лжи. Конец цитаты. Колумб не нашел золотых приисков, а растения, которые были приняты за корицу, ревень и алоэ, оказались совершенно другими. Там не было даже намека на присутствие великого хана. Утверждение, что в новых землях были несметные сокровища, которые позволили бы в течение семи лет оплачивать пять тысяч единиц кавалерии и пятьдесят тысяч пехотинцев для завоевания Иерусалима, было просто обманом. Такая же схема повторилась и тогда, когда Колумб отправился в свои следующие путешествия через Атлантику. Он снова уверил своих патронов, Фердинанда и Изабеллу, в том, что нашел золотые прииски, сваливая вину за то, что не может привести более существенные доказательства на болезни и местные проблемы с логистикой. В попытках скрыть правду он высылал попугаев, каннибалов и кастрированных пленников. Когда он был почти уверен, что находится близ Японии во время своей первой экспедиции, он с уверенностью доложил, что находится рядом с шахтами Афира, в которых добывали золото для строительства храма Соломона, обнаружив несколько впечатляющих самородков на острове Испаньола. Позже, когда он достиг устья аринока он утверждал, что нашел райские врата. Некоторые из людей Колумба, взбешенные его одержимостью в управлении ходом экспедиции, тем, как скупо он распределял провизию, и тем, как легко он выходил из себя, когда кто-то не соглашался с его мнением, вернулись в Европу и пролили свет на отчет адмирала, который откровенно утомляли неоправданным оптимизмом. Пересечение Атлантики было просто фарсом, как объяснил правителем Испании Педро Маргарит, испанский исследователь и Бернард Буил, монах-миссионер. Там не было золота, и кроме обнаженных индейцев, странных птиц и нескольких безделушек, привозить оттуда было нечего. Расходы на путешествие не покроются никогда. Это был полный провал и одна из причин, почему внимание на этих новых территориях сместилось с материального богатства на эротику. Источники, описывающие в конце 15 века открытые земли, сконцентрированы на необычайных сексуальных практиках, сношениях в общественных местах и садомии. Затем все изменилось. В 1498 году, изучая полуостров Пария, там, где сейчас находится Венесуэла, Колумб обнаружил местных жителей в жемчужных бусах и вскоре после этого нашел группу островов, где было удивительно много жемчужных раковин. Исследователи бросились набивать корабль добычей. Современники описывали мешки, которые были полны жемчуга, причем некоторые жемчужины были, цитата, «размером с орех, очень чистые и красивые», конец цитаты. Их отправили в Испанию. Капитаны и команды, которые привозили их домой, сколотили себе состояние. Оживленность поддерживалась известиями о том, Сколько еще жемчужин ожидали, пока их соберут, их невероятных размерах и, прежде всего, о ценах, за которые местные отдают жемчуг? Информация была сильно преувеличена и распространилась по всей Европе в виде слухов. Один из отчетов якобы был написан «Америго Веспуччи», но, скорее всего, он являлся подделкой. В нем говорилось о том, что итальянский исследователь смог приобрести 119 марок жемчуга около 60 фунтов весом, в обмен на, цитата, всего-навсего колокольчики, зеркала, стеклянные бусины и латунные листики. Один местный сторговал все свои жемчужины за один колокольчик. Конец цитаты. Некоторые жемчужины были настолько большими, что стали знаменитыми сами по себе, например, Ла Перегрина. Блуждающая жемчужина, которая и по сей день остается одной из самых больших, а также жемчужина под названием Ла Пелегрин за ее непревзойденное качество. Обе эти жемчужины столетиями хранились в королевских сокровищницах. Они изображены на портретах правителей Кисти Веласкиса и являются основной частью легендарных современных коллекций, например, коллекции, принадлежавшей Элизабет Тейлор. За жемчужным изобилием последовали открытия золота и серебра, когда испанские исследователи в Центральной и Южной Америке вступили в контакт с такими сложными и интересными народами, как ацтеки и инки. Неизбежно разведка превратилась в завоевание. Еще во время первой экспедиции Колумб отметил, что европейцы сильно превосходили местных жителей в техническом плане, Индийцы, как он ошибочно их называл, не имеют оружия, ходят нагишом и с оружием обращаться не умеют. Они настолько трусливы, что и тысячи не устоит против троих. Конец цитаты. На одном из банкетов они с удивлением смотрели на турецкий лук, который продемонстрировал им Колумб. Вслед за этим он показал им мощь небольшой лангобардской пушки и тяжелое ружье, способное пробить доспех. Хотя вновь прибывшие восхищались сидели и наивностью людей, с которыми они встретились. Они также очень гордились орудиями смерти, которые они веками использовали в битвах с мусульманами и своими же соседями-христианами в Европе. Во время первого своего визита Колумб уже говорил о пассивности и наивности тех, с кем он встретился. «Они созданы для того, чтобы ими командовали, и для работы. Они могут сажать и выращивать все, что может понадобиться, а также строить города и обучаться нашим обычаям», — писал он. С самого начала местное население было идентифицировано как потенциальные рабы. Жестокость очень скоро стала обычным делом. На острове Куба в 1513 году селяне, которые вышли приветствовать испанцев с дарами и угощением из рыбы и хлеба, чтобы заполнить кладовые, по словам напуганного наблюдателя, были зверски убиты без малейшей провокации с их стороны. Это был лишь один из многих примеров зверств. цитата «Я видел жестокость, равную которой не видела и не ожидала увидеть ни одно живое существо», с испугом писал испанский монах Бартоломе де Ласкассос о своих впечатлениях от действий первых европейских поселенцев с целью предупредить тех, кто остался дома, о том, что происходит в новом свете». То, что он видел, было лишь началом, об этом говорится в блистательной книге, в которой описывается отношение к индийцам «Истории Индий». Коренное население стран Карибского бассейна и обеих Америк было практически уничтожено. За несколько десятилетий после первого путешествия Колумба численность народов в Таину упала с полумиллиона до почти двух тысяч. Отчасти это произошло из-за свирепого отношения тех, кто стал называть себя конкистадорами или завоевателями. Например, кровожадные походы Эрнана Кортеса, направленные на исследование и защиту Центральной Америки, кончились смертью правителя ацтеков Монтесумы и падением империи ацтеков. Для того, чтобы обогатиться, Кортес не останавливался ни перед чем. Цитата: "Я и мои соратники", говорил он ацтекам. "Страдаем от редкого заболевания сердца, которое можно излечить лишь золотом". Конец цитаты. Он якобы говорил Монтесуме Не бойтесь, мы очень любим вас. Сегодня наши сердца находятся в покое. Конец цитаты. Кортес прекрасно управлял ситуацией. История о том, что его успехи были обусловлены тем, что ацтеки считали его проявлением бога Кетцалькоатля, являются более поздними приписками. Заключив союз с Хикотенкателем, лидером Тласкалов, который стремился извлечь выгоду из гибели ацтеков, испанцы приступили к ликвидации очень сложно устроенного сообщества. Как это уже стало традиционным в других местах, к местным жителям относились с презрением. Местные народы, как писал один из наблюдателей в середине XVI века, цитата, «настолько трусливы, что один только устрашающий вид наших людей заставляет их падать от страха. Небольшое число испанцев вынуждает их бежать как женщин», конец цитаты. «В суждениях мудрости и добродетели», писал он. Цитата. «Они как дети перед взрослыми». Конец цитаты. На самом деле продолжал он они больше похожи на обезьян, чем на людей, то есть они вряд ли могут считаться людьми. Благодаря своей жестокости, которая была сравнима с жестокостью монголов, покоривших Азию, Кортес и его люди смогли захватить сокровища ацтеков, мародерствуя, «Как маленькие дикие звери, каждого из них обуяла жадность», так гласит источник, написанный в XVI веке по свидетельствам очевидцев. Были захвачены эксклюзивные предметы, включая цитата «ожерелья из тяжелых камней», сандалии потрясающей работы, браслеты, браслеты на ногу с маленькими золотыми колокольчиками и черепаховая диадема, символ правителя, который мог носить только он сам». Конец цитаты. Золото было снято со счетов и прочих предметов и расплавлено в слитки. Изумруды и нефрит были просто разграблены. Цитата. Они забрали все. Конец цитаты. И даже этого было недостаточно. Одним из величайших злодеяний ранне-современного периода стало то, что во время религиозного праздника были перебиты вся знати духовенства Теначтетлана, столицы ацтеков. Небольшое испанское войско вошло в состояние берсерков они отрубили руки барабанщикам прежде чем напасть на толпу с копьями и мечами цитата кровь текла как вода как слизистая вода запах крови наполнил воздух конец цитаты в то время как европейцы ходили от двери к двери в поисках новых жертв однако коренное население было уничтожено не только за счет применения силы и создания удачных альянсов свое дело сделали и болезни завезенные из европы Население Теначтетлана погибало в огромных количествах из-за вспышек заразной оспы, которой у них не было никакого иммунитета и которая впервые появилась около 1520 года. Последовал голод. Уровень смертности среди женщин был особенно высок, и сельское хозяйство, за которое они в основном отвечали, пришло в упадок. Все стало гораздо хуже, когда люди стали бежать от болезни. Не осталось никого, кто мог бы посадить и собрать урожай. Очень скоро система поставок продовольствия полностью разрушилась. Смертность от болезней и голода была катастрофической. Разразилась ужасающая эпидемия. Предположительно, это был грипп, но более вероятно, новая вспышка оспы, которая унесла большую часть народа как Чикели в Гватемале в 1520-х годах. Воня трупов висело в воздухе, а собаки и грифы пожирали их. Затем, через несколько лет, население поразило новая болезнь, на этот раз корь. У жителей Нового Света не было никаких шансов на выживание. Морские пути в Европу теперь были загружены судами из Южной и Северной Америки. Это была новая торговая сеть, которая могла конкурировать с азиатской, как по расстоянию, так и по размаху, и очень скоро превзошла ее по объему перевозимых товаров. Огромное количество серебра, золота, драгоценных камней и других сокровищ переправлялись через Атлантику. Рассказы о богатствах нового света были сильно приукрашены. Один из известных источников XVI века говорил об огромных золотых самородках, которые вымывались из холмов прямо в реки, откуда местные жители доставали их сетями. В отличие от сказок, рассказанных Колумбом в его первых лживых докладах, теперь драгоценные металлы действительно текли в Европу рекой. Альбрехт Дюрер, который увидел сокровища ацтеков в 1520 году, был поражен мастерством, с которым они были сделаны. цитата «Ничего, что я видел за всю мою жизнь, не наполняло мое сердце такой радостью, как эти вещи». Писал он о сокровищах, которые включали золотое солнце и серебряную луну около шести футов в ширину. Он был поражен удивительными произведениями искусства, восхищался тонкостью и изобретательностью людей из дальних земель, которые их создали. Мальчишки, подобно Педро Сьеса де Леону, который вырос и стал конкистадором в Перу, стояли на причале в Севилье, с изумлением наблюдая, как с одного корабля за другим целыми телегами выгружали сокровища. Амбициозные люди ринулись за Атлантический океан, чтобы воспользоваться возможностями, которые предоставлял новый свет. Вооруженные контрактами и концессиями испанской короны, закаленные люди, такие как Диего де Ордас, который сопровождал Кортеса в Мексике, а затем возглавил экспедицию по исследованию Центральной Америки в том месте, где сейчас находится Венесуэла, сделали себе целые состояния, вымогая дань у местного населения. Королевская казна Испании сильно увеличилась, так как корона получала свою долю. Это было незадолго до того, как начался систематический сбор информации и были составлены надежные карты, на которых отмечали новые находки. Штурманы проходили надлежащую подготовку, а привезенные товары тщательно переписывали и надлежащим образом облагались налогом. Словно завелся хорошо настроенный мотор, который качал богатство из Центральной и Южной Америки прямо в Европу. В дополнение к этому, благодаря счастливому стечению обстоятельств узам брака, неудавшейся беременности и разорванной помолвки, королевства Неаполя, Сицилии и Сардинии, а также земли в Бургундии, Нидерландах и Испании, перешли к одному наследнику. Имея неограниченные средства, которые текли через Атлантический океан, испанский король Карл V не только стал хозяином новой империи в обеих Америках, но и доминантной фигурой в европейской политике. Амбиции возросли в 1519 году, когда Карл усилил свои позиции. Используя свои невероятные финансовые возможности, он обеспечил себе избрание в качестве императора Священной Римской империи. Удача Карла оказалась пагубной для остальных европейских лидеров, которых обошел и перехитрил целеустремленный правитель, намеревавшийся увеличить свою власть. Благодаря своему богатству и влиянию он занимал совсем иную позицию, нежели Генрих VIII английский, чье положение было плачевным. Его доходы были ничтожны по сравнению с доходами церкви в его же стране, не говоря уже о испанском покровителе. Генрих, по словам венецианского посла в Лондоне, цитата, «имел очень красивые икры» конец цитаты, и причесывал короткие прямые волосы на французский манер. У него было круглое лицо, Цитата: такое красивое, что подошло бы и хорошенькой девушке. Конец цитаты. И он не мог выбрать времени хуже, чтобы начать разбираться со своими домашними делами. Когда Карл V стал управлять большей частью Европы и папским двором, Генрих стал настаивать на аннулировании своего брака, чтобы иметь возможность жениться на Анне Болейн. Эта женщина, по словам одного из современников, цитата: не была красивейшей женщиной в мире. Конец цитаты. Однако у нее были потрясающие глаза, черные и красивые. Это было безрассудно, хотя бы потому, что отвергнутой женой была никто иная, как родная тетка Карла V Екатерина Арагонская. В ходе переворота, который последовал за папским отказом санкционировать развод, король Англии не только вступил в схватку с папством, он выступил против богатейшего человека в мире, хозяина континентов. Увеличение значения Испании в Европе и ее стремительное расширение в Центральной и Южной Америке были сродни чуду. Значительный рост богатства, власти и возможностей позволил Испании превратиться из провинциального государства, которое находилось не на той стороне Средиземноморья, в силу мирового масштаба. Испанский летописец писал, что это было, цитата, «самое великое событие со времен сотворения, несколько иное, нежели воплощение и смерть Творца» конец цитаты. Другому летописцу было совершенно ясно, что сам Бог показал испанцам, цитата, провинции Перу, в которых были сокрыты огромные сокровища из золота и серебра. конец цитаты. Будущие поколения, как говорил Педро Миксия, не поверят, какие огромные запасы этих драгоценных металлов были найдены. За открытием Америки последовал приток рабов, которых привозили на рынки Португалии. Португальцы, закрепившиеся на островах Атлантики и побережье Западной Африки, знали, как дороги были европейские поселения. Такие поселения не всегда оказывались экономически выгодны, к тому же создать их было достаточно сложно. Убедить семьи расстаться со своими любимыми было тяжелой задачей, а высокая смертность и тяжелые условия жизни в новых землях делали ее еще сложнее. Поэтому было принято решение отсылать сироты, осужденных насильно в такие места, как Сан-Томе, а также использовать систему льгот и стимулов, например, предоставлять поселенцам, цитата, личного раба мужского или женского пола. Конец цитаты. Это могло помочь сформировать основу, на которой уже могла быть создана административная система. В течение трех десятилетий после путешествия Колумба испанская корона официально регулировала работорговлю из Африки в Новый Свет и давала лицензии португальским купцам, чьи сердца и умы были закалены опытом работорговли целых поколений. Спрос в регионе был просто фантастический, в основном из-за того, что насилие и болезни сильно сократили среднюю продолжительность жизни. Так же, как и в случае с всплеском в исламском мире в восьмом веке, концентрация богатства в одной части света сильно повышала спрос на рабов из другой части. Богатство и неволя шли рука об руку. Это было незадолго до того, как африканские лидеры начали протестовать. Король Конго отправил целую серию прошений королю Португалии, в которых осуждал рабство. Он протестовал против того, что молодых юношей и девушек, включая отпрысков из знатных семей, похищали среди белого дня для дальнейшей продажи европейским торговцам, которые затем клеймили их раскаленным железом. Португальский правитель ответил, что ему стоит перестать жаловаться. «Конго — большая страна, которая могла себе позволить лишиться некоторых жителей». В любом случае он получал хорошую прибыль, в том числе и от работорговли. Некоторые европейцы осуждали работорговлю и концентрацию на извлечении выгоды из открытых земель. Хотя идея восстановления Иерусалима отошла на задний план – На ее месте возникла идея евангелизации. Европейские поселенцы в Южной Америке, писал со злостью один иезуит в 1559 году, не могли понять, что целью колонизации, цитата, было не обрести золото или серебро, или заставить людей строить мельницы, или привозить богатство домой. Это делалось для прославления католической веры и спасения душ, конец цитаты. Смысл был в том, чтобы распространить слово Господне, а не заработать денег. Это был явный отголосок протестов христианских миссионеров, путешествовавших по торговым путям и поселениям Южной России и Центральной Азии столетиями ранее, которые жаловались на то, что концентрация на торговле отвлекает от более важных вопросов. В случае с Новым Светом были серьезные основания для жалоб на игнорирование важности духовных наград. Золото поступало в Испанию в таких количествах, что середину XVI века некоторые описывали как возвращение эпохи легендарного царя Соломона. Было вывезено такое количество сокровищ, что в 1551 году Карлу V было сказано, что, цитата, «этот период было бы более правильно назвать Эра Дорада, Золотой век». Конец цитаты. Не все богатства, извлеченные из недор Америки, попали в Испанию. Практически тогда же, когда корабли начали привозить домой сокровища, зоркие авантюристы и пираты, которые базировались во Франции и Северной Африке, стали пытаться перехватить их и захватить добычу для себя, или ожидая в засаде прибытия кораблей на материк, или же углубляясь в Карибское море, чтобы найти там цель пожирнее. Отчеты о сокровищах, которые можно было получить, привлекали оппортунистов буквально отовсюду – цитата отчеты об огромных богатствах и славе конец цитаты который можно было заполучить на атлантическом побережье северной африки в отчаянии писал один из современников привлекали туда людей цитата с тем же энтузиазмом который побудил испанцев отправиться на прииски в индию конец цитаты здесь же действовали мусульманские налетчики которые наряду с захватом входящих судов круженных товарами Также обращали свое внимание на разграбление портов и городов на побережье Испании, в процессе захватывая тысячи пленников, за которых потом требовали выкуп или которых продавали в рабство. Официально эти налеты имели религиозную мотивацию, хотя это был сильно идеализированный взгляд. Однако даже в случае с европейским пиратством содержалась доля политики. Атаки на суда с Иберийского полуострова стали вполне контролируемым бизнесом. Христианские враги испанского короля выдавали лицензии, известные как каперское свидетельство. Испанская корона, в свою очередь, выдавала контракты на истребление пиратов, известные как контракорсариус, чтобы призвать самых злостных преступников к ответу. Самые успешные получали щедрые награды от короны, а также славу. Примером может служить Педро Менендес де Авелес, который делал зазубрины после каждого убийства, как в военное время, подсчитывая количество жертв. Новый свет был обнаружен за морем, но новый мир формировался дома, где теперь поощрялись свежие яркие идеи, прививались модные вкусы, а интеллектуалы и ученые боролись за внимание покровителей и финансирования. Рост доходов лиц, которые напрямую участвовали в исследовании континента, и числа богатств, которые они привезли с собой, привел к культурному смешению, которое изменило Европу. За несколько десятилетий появился целый ряд богатых меценатов, желавших вложить средства в предметы роскоши. Спрос на редкости и экзотику сильно возрос. Новое богатство Европы дало ей уверенность в себе, а усиление веры заставляло думать, что новый захват Иерусалима возможен. Многим было совершенно ясно, что бесчисленные сокровища, которые привозили из Америки, благословение, которое, цитата, «предопределено Господом, который как дает, так и забирает королевство, независимо от чьих-либо желаний», конец цитаты. На заре нового века истинного золотого века, настоящие причины, по которым Константинополь сдался туркам в 1453 году, из-за чего на улицах Рима раздавались рыдания, были забыты. Теперь задача состояла в том, чтобы заново изобрести прошлое. Распад старой империи, несомненно, предоставил новым наследникам возможность заявить о правах на наследие Древней Греции и Рима, и это было проделано с удовольствием. На самом деле Франция, Германия, Австрия, Испания, Португалия и Англия не имели никакого отношения к Афинам и миру Древней Греции. Они являлись по большей части периферийными странами с самого начала и до самого конца Римской империи. Это умалчивалось художниками, писателями и архитекторами, которые заимствовали античные идеи и тексты, чтобы создать историю прошлого, которая со временем стала не только более вероятной, но и вполне привычной. Итак, хотя ученые долго называли этот период ренессансом, это было не возрождение. Это был не санс рождения. Впервые за всю историю человечества Европа оказалась в центре мира.